39 девятая глава. Скинув на руки Саньке шапку и плитецо, наскоро накидываю на белую рубаху застиранный фартук и напеливаю картуз как можно ниже. Похватав сутки и дымящийся чайник с кипятком, поворачиваясь вокруг себя. «Как есть, мальчик из трактира!» — одобрительно кивает дружок, показывая большой палец. «Ну, давай!» Участие в самой настоящей почти политике дает обоим такой кураж, что «Ого! Азарт!» И на благое дело, опять же, не дуриком за ради форсу. Меблерашку забежал, так так и надо. Таких вот мальчиков из ближайших трактиров тьма. Больше только тараканов под ногами прохрустело. От входа пахнуло гнилой и прокисшее капустой, трухлявым деревом, клопами и застоявшимся перегаром, дешевой водкой и протухлой ливерной колбасой, пропитавшей само нутро дешевых меблерашек. В девятый номер... Меняя голос, пропищал опухшие бабища на входе, даже не повернувшие головы в мою сторону. И на второй этаж. «Заказ!» И дуриком на двери надавливаю, а ну как открыто. Так и есть. Аж на досаду взялась за чужую дурость. В номере двое. Яшин, из Иваново-Вознесенского рабочего союза, которого только по описаниям знаю, и тот самый паренек, который из библиотеки на стачке тпекся. Настороженные. Руки в карманах, но револьвера не вытаскивают, потому как, ну мало ли... Я ж все-таки на полицейского агента никак не тяну». «Конспиролухи!» Досадливо выговариваю им, сдергивая картуз с головы. «Егор?» Глаза библиотекарей лезут на лоб. «Панкра...» «Тшшшшш!» Поградив кулаком, ставлю принесенное за грязный витранистый стол, покрытый ожогами и порезами. «И у стен есть уши». «Свой! Свой!» Закивал отчаянно библиотекарь Яшина, перейдя на отчаянно громкий театральный шепот. Соавтор статьи, которую Владимир Ильич так хвалил. Соавтор из меня такой же, отвечаю сердито как из вас, конспираторы. Учиться, учиться и еще раз учиться должным образом, а не как сейчас. Да, я что пришел? Ну вы же знаете, как я зарабатываю? Песни, танцы. Библиотекарь закивал в нескольких словах, пояснив... Все связнику от ивановских ткачей. Вот, позвали до вечера на хитровку. Не то сильно и рад, но некоторым людям опасно отказывать. Не так, чтобы что, но могут и затаить. А оно мне надо? Полезные связи могут быть, за неимением собственных других. День рождения у одного из набольших Иванов. Так вот. Ну, спотыкаюсь мысленно от нервности обстановки, но быстро собираюсь с мыслями. А там знают уже, что прошлый свой хитровский гонорар я на больницу для бедных отдал. Вот и спросили, куда в этот раз. Я за вас и сказал. Вот. Достаю из-за пазухи конверт и вытряхаю денежки. Две триста Извольте пересчитать, и это, расписок не надо. Ивана хотели еще рыжье, но тут дело такое, что ну его на». «Деньги они есть деньги, а с золотом попадете, ежели то уже чистой уголовщина и дискредитация самой идеи». «Однако...» — Яша ностро глянул на меня. «Не ожидал от уголовного мира такого сочувствия к идеям рабочего класса». «А и нет их...» — на лицо сама выползает злая улыбка. «Случай! Но слуху стачка, да еще и я маслица подлил. Им значится невместно передо мной ниже оказаться». «Если я плясу на на стачке сперва, а потом на празднике, и так вот щедрюсь, то им и вовсе...» «Силен!» — ткача отзеркалил мою усмешку. «Ну, дык!» — в отозвался я. «Но это так. Не для всех них умов и не для похвальбы. Не любят воры такие вот психологические ходы в свою сторону. Обидятся. Лады?» «Даже меж своими не особо. На что денежки тратить, сами решите. Адвокатов там, врачей подкупить кого...» Вам виднее. Так, напяливаю картуз назад и напоследок. Ты бы это, библиотекарь, языком поменя, ладно? Ну, то есть, может, и не ты лично, поправляюсь, видя в глазах смертную обиду, а через ваших хутичка была. Проснуться толком не успели, господа полицейские начальники, потому и я поперед их к вам, ясно, понятно? Библиотекарь катнул желвокине в мою сторону и кивнул, сощурившись. Ох, чувствую, подрежут там язычки кому-то. Подробности, поворотившись к Яшину, уж извините. Долго, а вам и некогда сейчас. Да и не хочу свои связи хитровски раскрывать. Люди мне доверяются, а не вообще. Ясно? Уйду, а вы вслед за мной поспешите съехать. Час еще, может два, и все. Полиция заявится. Ну, то есть не ручаюсь? Может, они совсем уж мышей не ловят, но надеяться на такой не след оставив сутки и чайник, лапанный от отпечатков только через фартук, выбегая в утреннюю темноту, освещаемую только окошками, за которыми копошится просыпающийся лют, и не оглядываясь. Оделся за сыраюшками спора, щелкая зубами на холодном ветру, и невольно пожалел мальчишек половых. При снеде, да и работа вроде не тяжкая, а вот так и с трактира скакать не одетыми, это да. Чтоб шустрее были, а? Отогревшись по дороге, рассказываю Саньке о встрече. У того глаза, ух, и горят. Азарт. В другой раз я. Пятят он грудь. Видно будет. Дипломатичничаю. Ускоряй шаг. И во вражек сутки. Юзом. Все, закопали в снегу. В училище? поворачиваясь к Саньке. Ты что? В глазах обида и непонимания Тебе на суд, а я в классе весь изведусь. Да и ничего и не будет. Дергаю плечом, стараясь убедить в том не столько дружка, сколько себя же. «За отсутствием состава преступления», – дядя Гилей говорил. «За отсутствием состава преступления», – дядя Гилей говорил. «Ой, ладно. Хочешь быть – будь». Вернулись аккурат к завтраку. Мария Ивановна только сдвинула недовольно брови, но промолчала. «Уговор». Да и привыкла через мужа, что мужчины – они такие. Приключенчатые. «А я, несмотря на возраст, мужчина». Надя в иное время посопела бы завистливо, но искренне считает, что приключаться в такую рань – настоящий моветон. И весь наш буднично-таинственный вид – это всего-то сговоренная ранее драчка с такими же обалдуями. Санька всем своим азартным видом это вроде как подтверждает. Косвенно. «Ну, да. Я мысленно примерил себя на место Нади. Серьезного чего мы ей не рассказываем, так что да, драчка как есть». Даже чижик вон подёргивается весь так, будто не додал. Даже чижик вон подёргивается весь так, будто не додрался. Раз-два махнул, а противник лежит, аж на досаду берет. Ну-ка, подмигнув дружку, вроде как незаметно сжимаю кулак, выставляя над тарелкой. Дескать мы ого-го, молодцы. Тот расплывается в ответной улыбке и кивает, понимая как надо. Женщины, как и ожидалось, замечают и переглядываются со снисходительным видом. Ну вот. Им вроде как понятней, нам спокойней. Надя ушла в гимназию, а мы с Санькой, чтобы скоротать время до прихода из редакции дяди Геляя и поездки в суд, взялись за рисование. Котики. Чиш иллюстрирует очередной. Четырнадцатый уже Надин рассказ, а заодно и на открытке рисует. А то. Пошло дело, значится. И недурственно вполне. Вроде как и копеечки малые с открыток идут, но открыток этих котиковых до... Много, короче. Хорошо раскупают. И три четверти ему. Агась. С рассказами, наоборот, три четверти в пользу Наде. А тут четверть за владение котиками и сам на себя. Надя тогда, помнится, сильно за него радовалась, отстав, наконец, со своей идеей делить доходы с книжки пополам. Плюс мне за идею. Поняла, наконец, что такое разделение труда и доходов. А то ишь, уравниловка. Дела у сэра хвост трубой... Хорошо идут. Я бы даже сказал, неожиданно хорошо. Дядя Гилей сейчас переговоры ведёт с англичанами, но... Пу -пу. Я так прикинул, по своему разумению, знанию языка, так в переводе на английский котячьи приключения ещё громче могут зазвучать. Тем более, что Надя изначально делала их не то чтобы интернациональными, но как бы над людскими Не кухарка, к примеру, а большое чудовище, которое кормит и иногда гоняет веником. Сань... Толкаю его под руку и пихаю под нос рисунок. «Новые обои, новые обои!» Котик задумчиво смотрит на дранные обои. одерутся как старые!» Чиж фыркает, и несколько минут мы развлекаемся, придумывая подобные картинки. «Слушай!» На лице у друга ошарашенность. «А может, тоже, а? Твои же самодельные открытки на Рождество, они, конечно, для взрослых, но ведь и ого! Понравились?» «Я спрошу?» Но такое у меня полным-полно скепсиса и сомнений, но почему бы и не да? Не то чтобы между чего-то, но такие вот инициативы нельзя на корню глушить. Да и так, а вдруг? Засиделся, вспоминающее ранее нарисованное, да повторюшничеством занимался. У меня же самые простые рисунки, там вспоминать дольше как было. Ну и идеи продумывать, не без этого. В суде быстро все. Посидели чутка, пождали, потом бу-бу-бу за отсутствием состава преступления. Аж на гора с плеч будто. Да не только у меня, но и у дяди Геляя. агась не так-то все и просто было, оказывается. Потом судья немолодой меня так подманил пальцем и на ушко почти. Осторожней будь, Егор Панкратов. Думай, что говорить, а главное, когда и кому. А глаза такие, ну, будто у собаки цепной при богатом хозяине. Тоскливые. Вроде бы и кормят, да и должность какая-никакая. А все одно. Цепной. И всех делов. Лаять на кого указано. Меня как расперло. Вопросов стало. Страсть. А судья глазами одними замолкну заставил, пока говорить еще не начал. И совсем уж тихохонько, одними губами. «Потерпи». Хотя бы несколько месяцев, пока аттестат не получишь. А то ведь не дадут, как неблагонадёжному. Глазами одними ему поклонился и спасибочки от всего сердца. Ну а так, просто отошёл вежественно, без словословий и благодарностей. Чтобы, если со стороны кто смотрит, глазасты не по-хорошему, то ничего такого, чтоб, а просто, отеческое, вроде предупреждение, за ум взяться». Назад задумчиво ехал. Я ведь как, не думал даже в таком ключе о неблагонадёжности? Ну, то есть думал, но не так. Не настолько серьёзно, а просто дядя Геляя подвести опасался, а тут вот как. Запросто ведь. Волчий билет вряд ли, возраст не тот, хотя... Да нет, вряд ли. В 12, ну пусть даже в 13 годочков, так это общество не поймёт. Сильно. Даже если и да. Отказ в приёме на государственную службу или там учебное заведение я переживу. В университет, правда, хочу отчаянно, потому как в прошлой жизни дотянулся, да не доучился. Так хоть в этой. Но могу и снова в Сорбонну. На вузах Российской империи меня не клинит, даже скорее наоборот. Не страшно, в общем. А вот свидетельство о сдаче экзаменов про гимназии совсем другое. С ним я хоть и частично, но дееспособный. Конторщикам всегда можно устроиться, к примеру. А без? Откажут, если как неблагонадёжному. Вот тут уже ой. Ни о какой дееспособности уже до самого совершеннолетия, что уже. А ещё опекуна могут поменять, как не справившегося. Или вовсе. В приют, да за мои же деньги притом. Пусть даже не в вышепитательной. Буду программу церковно-приходской школы проходить с ровесниками и плевать на реальный уровень знаний. Мастерской какие-нибудь, коробочки клеить, да на гимнастике строим ходить и по бревну. А когда мимо что-то, так и наказание. «А в чем думаешь?» – пхнула меня Санька. «Ну, я и выдал». «Надо же!» – подивился тот. «И среди чиновников хорошие люди бывают». «А учительки?» – напомнил я ему. «Скажешь тоже. Они учителя, а не чиновники». Мы попихались немножечко, да пошутковали... А дядя Геля и задумчивый такой ехал, и молча, что для него очень даже необычно. Только ус кусал. Дома порадовался за нас, шумно успокаивая мария Ивановну, а потом, пока Татьяна на стол накрывала, расспросил уже подробно. Потихонечку. «Что там судья говорил?» «Как? Да что я об том думаю?» «Тихо буду сидеть», — клятвенно пообещал я. «Насколько это вообще возможно?» На лице опекуна отразился нескрываемый скепсис. «Дайте стата», — уточнил я, вздохнув. «Оно у меня как-то само… приключается».